Глава 17. Разговор с Тутанхамоном. «Здравствуйте. Я знаю, что вы мне давно хотите что-то сказать. Если я вас выслушаю, вы сможете выпустить нас отсюда?» Костя старался говорить вежливо, но уверенно и твердо, чтобы фараон видел в нем достойного противника, ну или просто собеседника, а не трясущегося от страха мальчишку. Ему показалось, что фараон кивнул, Это был хороший сигнал, значит, он готов поговорить. «Мне кажется, с вами случилась беда. Давно, когда вы еще были живы. Поэтому вам до сих пор плохо, и вы не можете найти покой в мире мертвых». Фараон снова кивнул. «Ваша тайна связана с тем, как вы умерли?» Лицо фараона, точнее его маска, которая вдруг словно ожила и стала похожа на человеческое лицо, исказилось то ли от боли, то ли от ненависти. На стекле витрины, за которой находилась маска, начались появляться знаки — древнеегипетские иероглифы. Они были кроваво-красного цвета. Такого Костя не ожидал. Ему казалось, что фараон все-таки сможет поговорить с ним по-русски, ведь он был таким могущественным правителем, неужели он не знал всех языков мира? Но когда-то я был уверен в том, что записки передает мне именно его призрак, а это оказался Эдди. «Если бы я с самого начала не считал, что во всем прав, то смог бы уже тогда исправить ошибку. У нас стаи стае было бы время поискать другую версию. А что делать теперь, когда я совсем не понимаю, что хочет сказать фараон? Как спасти ребят Петровича, себя, Таю?» — в отчаянии думал Костя. Костя решил, что нужно задавать фараону такие вопросы, чтобы он отвечал на них только одним или двумя символами. Тогда был хоть какой-то шанс расшифровать послание правителя». Ведь Костя успел выучить не так уж много иероглифов. Он заметил, что среди символов, которые только что проносились над головой фараона, чаще всего попадался один — мужчина, прячущий руки за спиной. Он означал врага. Но о чем это могло говорить? У каждого фараона, да и вообще любого правителя, было полно врагов. «Скажите, пожалуйста, от чего вы умерли?» Снова обратился к фараону Костя. «В книгах пишут, что или от малярии, или из-за того, что упали с колесницы во время охоты. Маска повернулась вправо, потом влево, как бы говоря, нет. И тут же над ней появились два символа — рука с палкой в кулаке и половинка листа дерева. Костя помнил. Первый символ означает действие, силу, а второй — нож, пилу. «Вас ранили во время войны в Нубии или Сирии?» Кивнув один раз, фараон закрыл глаза, что тоже означало «нет». Костя понял — что фараона ранили, но не военные противники. Но кто же тогда? Кто был врагом, который ранил вас? На этот раз Тутанхамон показал Кости другие иероглифы, фигуры двух людей. Один держал в руке длинный посох, а другой сидел на корточках, и на нем был головной убор фараона. Второй символ Кости расшифровал сразу. Это был правитель, сам Тутанхамон. А вот первый ему еще не попадался. «Я не смогу до конца расшифровать то, что он хочет сказать». «Не смогу! Мы останемся здесь навсегда!» — взволнованно зашептал Костя. Но себя он не слышал, потому что у дверей зала не смолкали отчаянные крики ребят, которые пытались их открыть. В этот момент чья-то рука коснулась его плеча, и он не смог сдержать крик ужаса. «Это тот, кто служит при дворе правителя и управляет его делами. Тотанхамон был слишком мал, когда взошел на престол, поэтому возле него было несколько таких людей». Костя с облегчением выдохнул, узнав голос Петровича. «Значит, все-таки не он убил, как мы думали, а его? Но кто?» — спросил Костя, глядя на Петровича, которого плохо видел в темноте, из-за того, что свечение витрины стало совсем слабым. «Неужели это?» «Да, тогда все сходится. Так вот, почему черный двойник меня преследовал. Мы думали, он просто исполнял злую волю. Тутанхамона. на самом деле самое ужасное зло делал именно он, по своей воле». Он столкнул Эдю с крыши, пытался убить вашего отца, засыпал меня камнями, потому что мы зашли слишком далеко и могли скоро узнать правду. Он хотел, чтобы мы ни о чем не знали, чтобы считали виноватым Тутанхамона, а Тутанхамон стирал мою память и уничтожал информацию, но только потому, что она была неправильной. Так он пытался навести меня на след, и у него это получилось, но убийца — тот ли это, о ком я сейчас думаю, или, может, все же кто-то другой?» «Если я прав, то он сейчас тоже здесь, совсем рядом с нами!» Как только Костя задал последний вопрос, снова повернувшись к фараону и прислонившись лицом к стеклу витрины, в глазах правителя вспыхнули искры. Костя отпрянул от витрины, и как раз вовремя, потому что искры тут же превратились в два огненных луча. Они пробились стеклом, метнулись в сторону, и через секунду раздался оглушительный грохот, будто что-то огромное упало и рассыпалось на мельчайшие осколки. Костя обхватил голову руками и лег на пол. В зале мгновенно все стихло, и вскоре включился свет. Медленно поднимаясь с пола, Костя с опаской осматривался. Первое, что он увидел, — обломки на том месте, где стояла скульптура — Эйе. Потом сгрудившихся у дверей ребят, с ужасом смотревших то на маску фараона, то на останки Эйе. Несмотря на дрожь в коленях, Костя уже стоял на ногах. Он понимал, медлить нельзя. Не хватало лишь нескольких слов, чтобы весь этот ужас наконец-то закончился. Его, Костиных слов. «Послушайте, мне прямо сейчас нужно сказать кое-что важное», начал Костя твердым уверенным голосом, стоя посреди зала. «Тутанхамон умер не от малярии и не от падения из колесницы. Его убил Эй, который стал фараоном после него». Тут Костя и все остальные с удивлением посмотрели на двери зала, которые со скрипом открылись сами собой. Ребята, оживленно болтая, шли по парку в сторону кафе, куда их всех вместе с экскурсоводом из музея пригласил Петрович. Экскурсовод чувствовал себя хорошо. Ей стало легче, как только двери зала ловушки открылись. Ребята помогли ей и другим работникам музея навести порядок, убрать осколки и обломки. Костя находился в самом центре шумной толпы, рядом с ним была Тая. Когда они рассказали одноклассникам обо всех своих приключениях, на них посыпались вопросы и удивленно восхищенные возгласы. Костя с Таей с удовольствием на них отвечали. Незадолго до этого все ребята успели позвонить домой и каждому сообщили радостную новость. Их мамы, папы, братья, сестры и другие близкие были совершенно здоровы, поэтому сейчас... Все так весело галдели, ничего не боялись и не думали о грустном, ведь все плохое было далеко позади. «Костя, а что насчет твоей книги? Ты все равно хочешь написать ее и рассказать о наших секретах?» — спросила вдруг Лида, рожеволосая отличница. Возникла неловкая пауза, но Костя, не растерявшись, быстро ответил. «Я напишу там о вас только то, что расскажете сами, а главным событием будет наш сегодняшний поход в музей. Мне и придумывать ничего не надо». Эта книга станет очень важной не только для нас всех, но и для Тутанхамона. Представляете, он был таким же ребенком, как мы с вами, когда ему пришлось управлять целой страной. И мог бы еще долго жить и править, если бы через 9 лет его тайком не убили. Только считалось, что он умер от другого. А ему было так важно, чтобы все узнали, что случилось на самом деле. Правда – самое сильное оружие. Ведь именно она уничтожила проклятие Эй. В моей книге будет только правда. И вы все... «Конечно, тоже!» — улыбнувшись, добавил Костя. «А меня возьмешь в свою книгу? Пусть не главным героем, но все же...» — тихо произнес Митька, приблизившись к Косте. Его лицо раскраснелось и смотрел он не на Костю, а куда-то вниз, себе под ноги. «Обязательно возьму!» — воскликнул Костя и ободряюще похлопал Митьку по плечу. «Ты ведь один из главных участников всех этих событий! И мой друг!» После этих слов Митька расплылся в улыбке той солнечной, задорной, которую так хорошо знал и любил Костя. «К тому же ты мне здорово помог!» — добавил Костя. «Я?» — удивился Митька. «Ну да. Тая была моим напарником в поиске информации. Не знаю, что бы я без нее делал, а твое недоверие подстегивало меня. Я еще больше хотел доказать всем, и особенно тебе, что ничего не выдумываю, поэтому копал все глубже и двигался дальше». Костя видел, что Митьке приятно это слышать. «Ты, конечно, с этими египетскими иероглифами дал жару. Не думал, что ты знаешь древнеегипетский», — сказал Митька с искренним восторгом в голосе. «Я его только вчера начал учить, да и то благодаря Эдди. Он сказал, что немного знает иероглифы, и вот я решил тоже». «Испугался, что кто-то может быть умнее тебя, да, Куликов?» — сказал внезапно появившийся Ромыч, смеясь. Но в этот раз смех его был не злорадным и независтливым, и Костя с остальными ребятами к нему присоединились. Теперь они все вместе хохотали от души. «Вот твой дневник! Держи, заслужил! Прости, но уж слишком ты задавался, так что мне хотелось проучить тебя как следует!» Ромыч протянул Кости пропавший дневник, и теперь последняя тайна была разгадана. Вскоре к ребятам подошел Петрович. Его лицо сияло от радости. «Мне сейчас позвонили и сказали, что отец поправился. Завтра его выписывают из больницы». — сказал он срывающимся от волнения голосом. Ребята поздравили Петровича с такой хорошей новостью. Они искренне радовались за учителя, хотя не знали Петра Арсеньева лично и даже никогда не видели его на фото. Костя отдал Петровичу дневник и извинился за то, что он такой растяпа и долго не мог его найти. Он решил не выдавать Ромыча, а учитель был так окрылен вестью об отце, что даже не стал его ругать. «Мы сегодня гораздо лучше узнали друг друга, чем за все шесть лет в школе», сказала Тая, когда они с Костей отделились от толпы ребят. «Не зря говорят, что опасность сближает». «А мне уже давно кажется, будто мы с тобой всю жизнь близкие друзья», ответил Костя и со смущенной улыбкой посмотрел Тае в глаза. «Вообще-то я имела в виду всех ребят», возразила Тая и рассмеялась. «А про нас с тобой я давно думаю точно так же». «Значит, после кафе мы не разойдемся по домам, как все а пойдем гулять». — спросил Костя с надеждой в голосе. Тая кивнула и улыбнулась, глядя ему в глаза. Но тут же покраснела, быстро отвернулась и стала внимательно разглядывать парковую дорожку. «А потом вернем книгу, чтобы у дедушки-библиотекаря не было проблем», — добавил Костя, чтобы Тая перестала чувствовать неловкость. «Хотя сегодня уже, наверное, не успеем. Тогда завтра. И еще зайдем к Эдди и расскажем ему о наших приключениях. Если бы мы не поговорили с ним про иероглифы, я не стал бы их учить и не смог бы понять Тутанхамона» и все закончилось бы совсем по-другому. Как говорит моя мама, обычный разговор может иногда спасти жизнь, особенно когда он помогает узнать правду. Вообще, когда правда на твоей стороне и тебе верит, чувствуешь себя самым сильным на свете. Тогда не надо ничего скрывать, выдумывать или подглядывать и выведывать. «Тебе больше не хочется заглядывать в чужие окна?» не, теперь это даже не нужно. Все равно, там не так уж много видно». «Гораздо больше интересного можно узнать о людях, если просто с ними поговорить. Вот и тебе, например, я пока знаю совсем мало. Может, поговорим?» — подмигнув Тае, сказал Костя. «С удовольствием!» — с радостью согласилась тая. Взявшись за руки, они пошли дальше по мощенной плитке, согретой дружелюбным солнцем, которое больше не предвещало никаких бед и опасностей. Конец книги.